Глава вторая. Обед у командора. Тартарен выделывает по фарандолы, как лейтенант Шипф определил тип тарасконца. виду Гибралтара — месть тараска. Неделю спустя, в жаркий ясный полдень, когда тарасконцы приближались к благоуханным берегам Индии под небом все такого же молочного цвета, по волнам все такого же тихого маслянистого моря, как и тогда по пути в порт Тараскон, Тартарен в одних кальсонах отдыхал у себя в каюте, повязав свою большую голову платком, белым в горошинку, и длинные-предлинные концы этого платка торчали у него точно спокойные уши некого жвачного животного. Неожиданно в каюту вбежал Паскалон. «А, что что такое? Что случилось?» — буркнул великий человек и сорвал с головы платок. Он не любил кому бы то ни было показываться в таком виде. «Кажется, вы одержали победу», — выпучив глаза, с трудом переводя дух и сильнее, чем когда-либо, заикаясь, — проговорил Паскалон. «Над кем? Над Тараском? Дьявольщина, я это слишком хорошо знаю. Нет...» прошелистал Паскалон, «над супругой командора». «Ай-ай-ай, бедняжка, еще одна! Да, но почему вы так думаете?» Вместо ответа Паскалон подал ему печатную карточку, из которой явствовало, что лорд-командор Уильям Плантагенет и леди Уильям Плантагенет приглашают его превосходительство губернатора Тартарена и правителя канцелярии господина Паскалона сегодня у них отобедать». О, женщины, женщины, воскликнул Тартарен. Он сразу догадался, что приглашение исходило от жены командора, но никак не от ее мужа, который вряд ли был способен кого бы то ни было приглашать. Так как же принять мне приглашение или не принять с важным видом, спросил себя Тартарен. Положение военнопленного. Паскалон, знавший его слабую струнку, напомнил, что на борту Нортумберленден Наполеон обедал у адмирала. «В таком случае я согласен», — поспешил заявить губернатор. «Но как только подавали вина, император с дамами удалялся», — добавил Паскалон. «Ну что ж, тем более. Ответьте в третьем лице, что мы принимаем приглашение». «Во фраке, учитель?» «Разумеется». Паскалон хотел было надеть плащ сановника первого класса, но наставник ему не позволил. Он сам решил не надевать орденской ленты. «Приглашают не губернатора, а Тартарена», — пояснил он секретарю. «Это разница». Молочина Тартарен разбирался буквально во всем. Обед поистине царский был сервирован в обширной, залитой светом, роскошно обставленной кают-компании, перегородки и пол, которые были обшиты чудесной английской панелью, до того изящной, что ее планки тончайшей филигранной работой казались игрушечными. Тартарен сидел на почетном месте, справа от леди Уильям. Приглашены на обед были еще только двое — лейтенант Шип и корабельный врач, оба понимали по-французски. За стулом каждого гостя с важным видом, вытянувшись струнку стоял лакей в нанковой ливреи. Особым великолепием отличались сервировка вин, высокопробное серебро с гербом плантагенетов и, стоявшая посреди стола, драгоценная ваза с редкостными орхидеями. Паскалон, на которого вся эта роскошь действовала подавляюще, заикался сильнее обычного еще и потому, что, когда к нему кто-нибудь обращался, рот у него, как нарочно, бывал набит. Он восхищался ненаигранным спокойствием Тартерена, как раз напротив которого сидел командор с оттопыринами, как у тигровой кошки, губами и зелеными, в красных желках глазами, глядевшими из-под белых, как у всех альбиносов, ресниц. Тартерен, хаживавший на крупных хищников, плевать хотел на тигровых кошек. Он с таким увлечением и так мило ухаживал за леди Уильям, как будто командор был за тридевять земель отсюда. Меледи тоже не скрывала своей симпатии к герою и бросала на него нежные, многозначительные взгляды. «Несчастные! Ведь муж-то все видит!» — эта мысль не давала скалону покоя. Но нет, муж ничего не видел. Казалось, он тоже с величайшим удовольствием слушает рассказы великого Тарасконца. По просьбе леди Уильям Тартарен рассказал историю Тараска, Святой Марфы и Голубой Ленты. Рассказывал он о своем народе, о так называемом тарасконском племени, о его обычаях, о его переселении. Потом заговорил о своем образе правления, о своих планах, реформах, о новом кодексе, которого он разрабатывал. О кодексе он, между прочим, ни с кем до этого не говорил, даже с Паскалоном. Но кто может угадать, что зреет в объемистых черепных коробках у властей придержащих?